Амадиро долго смотрел на Василию. Уразумев, что рассказ окончен, он вернулся к Мусу из Лососины и с задумчивым видом отправил в рот несколько ложек. «Невозможно!» – произнес он наконец. «Вы что, считаете меня идиотом?» «Я считаю вас неудачником», – парировала Василия. «Я не говорила, что Жискар способен читать мысли, принимать или передавать слова или идеи. Скорее всего, такое невозможно, даже теоретически». Но я уверена, что он может улавливать эмоции и общий настрой умственной активности. И, возможно, даже изменять их. Амадир отряхнул головой. Невозможно! Разве? Подумайте немного. Двести лет назад вы почти достигли своей цели. Вы могли сделать с Фастельфом что угодно. А председатель Хордер был вашим союзником. Что же случилось? Почему все пошло наперекосяк? Землянин! начал Мадира, но тут же умолк. Его душил гнев. «Землянин!» Передразнила его Василия. «Ах, землянин! Или то была солярианка? Ни он, ни она, никто. Рядом с вами все время был Жискар. Внюхивал и крутил вами, как хотел». «Чем же он интересовался? Он же робот!» «Робот, преданный своему хозяину, Фастельфу. Согласно первому закону, он обязан следить, чтобы Фастельфу не был причинен вред». А будучи телепатом, он не мог ограничиться возможностью причинения лишь существенного физического ущерба. Он знал, что если Фастальф не добьется своего, не сможет содействовать созданию новых поселений, на пригодных для обитания планетах галактики, то будет глубоко разочарован. А в телепатической вселенной Жискара это равносильно вреду. Такого он допустить не мог, поэтому и вмешивался. «Нет!» «Нет и еще раз нет!» – с отвращением произнес Амадира. «Это вам хочется, чтобы все обстояло именно так, потому что вас обуревают всевозможные безумно романтические идеи, но ваши желания не могут повлиять на истину. Я даже слишком хорошо помню, кто был причиной неудач. Землянин! И мне не нужен для объяснений робот-телепат!» «А что произошло с тех пор, Келдин?» – не унималась Василия. «Удалось ли вам за 200 лет одолеть Фастельфа?» Когда все обстоятельства обернулись в вашу пользу, когда политика Фастельфа потерпела очевидный крах, разве сумели вы склонить на свою сторону большинство Совета? Смогли ли подчинить своему влиянию председателя, чтобы обладать реальной властью? Как вы это объясните, Кэлдин? Все эти 200 лет землянина на Авроре не было. Он был мертв уже 60 лет, ведь его жалкая короткая жизнь длилась лет 80. И все же... Вас продолжали преследовать неудачи. Сплошная цепочка неудач без единого просвета. Даже сейчас, когда Фастельф умер, разве смогли вы извлечь для себя пользу из того, что его колиция развалилась? Вы в который раз убедились, что удача избегает вас. Так что же получается? Землянина нет, Фастельфа нет. И только Жискар все эти годы действовал против вас. Сейчас он столь же предан солярианке, как некогда Фастельфу. А у солярианки, как мне кажется, нет причин любить вас». Лицо Амадира исказилось, превратившись в маску гнева и отчаяния. «Нет, не так. Все это выдумки, плод вашего воображения». «Я ничего не выдумываю», — невозмутимо отозвалась Василия. «Я лишь объясняю те факты, которые вы сами не в силах объяснить». Или у вас все же есть другое объяснение? Хотите, я предложу вам решение. Сделайте так, чтобы официальным владельцем Жискара стала я, а не Солерианка. И события тут же начнут складываться в вашу пользу. Нет, они и так складываются в мою пользу. Вы можете сколько угодно убеждать самого себя. Но пока Жискар действует против вас, этого не случится. Как бы вы ни приблизились к победе... Как бы ни были в ней уверены, все обернется пшиком. До тех пор, пока Жискар не окажется на вашей стороне. Так случилось 200 лет назад и случится снова, сейчас. Лицо Амадира неожиданно просветлело. Знаете, если поразмыслить, пусть Жискар не ваш и не мой, неважно то я могу доказать, что Жискар никакой не телепат. Будь это так, как вы говорите, если он способен перекраивать события на свой вкус или на вкус того, кто считается его хозяином, то почему он позволил солярианке рисковать жизнью? Рисковать жизнью? Вы о чём, Келдин? Слыхали ли вы, Василия, что на солярии были уничтожены два корабля поселенцев? Или вы в последнее время только и делали, что раздумывали о схемах и смелых деньках своего детства, когда вы модифицировали своего любимца? Сарказм вам не к лицу, Кэлдин. Я слышала в новостях о тех кораблях. И что с того? Для расследования обстоятельств происшествия туда отправляется третий корабль поселенцев. Возможно, он тоже будет уничтожен. Вероятно. С другой стороны, он примет меры предосторожности. Уже принял. Он потребовал и получил солярианку. Они полагают, что она настолько хорошо знает планету, что поможет им уцелеть. Вряд ли это возможно, потому что в последний раз она была там 200 лет назад. Правильно. В таком случае она имеет все шансы погибнуть вместе с ними. Для меня лично это мало что значит. Я буду только рад, если ее не станет. Думаю, вы тоже. К тому же это даст нам хороший способ жаловаться на поселенцев. А им будет очень трудно утверждать, что уничтожение кораблей было сознательным актом Авроры. Неужели мы стали бы губить своих граждан? «Вопрос теперь в том, Василия, почему Жискар, если он обладает тем умением, которое вы ему приписываете, и так предан, позволил солярианке добровольно отправиться навстречу почти верной гибели?» «Неужели она полетит добровольно?» – спросила потрясенная Василия. «Абсолютно добровольно. Она сама этого хочет. А заставить ее поступить так силой было бы невозможно». «Но я не понимаю». Тут нечего понимать, кроме того, что Жискар – самый обычный робот. Василия на мгновение замерла, подперев рукой подбородок, потом медленно сказала. На корабли поселенцев и на их планеты роботов не допускают. И это означает, что она полетит одна, без роботов. Разумеется, нет. Поскольку она согласилась добровольно, поселенцы вынуждены принять на борт и ее личных роботов. С ней полетит тот человекоподобный дэнил «А вторым будет?» Амадира сделал паузу и прошипел. «Жискар! Кто же еще? Так что чудо-робот из ваших фантазий тоже отправится навстречу своей гибели. И он самый обычный!» Он неуверенно умолк. Василия вскочила. Глаза ее сверкали, лицо от гнева покрылось пятнами. «Вы сказали, что Жискар полетит с ними? Он покинет эту планету на корабле поселенцев? Кэлдин, вы погубили нас всех!»